Глава двадцать четвёртая. «Не могу уснуть. Нервы совершенно расшатаны, вздрагиваю от каждого звука. Стоит чему-то бухнуть в трубах, и я словно опять распростёрта на полу. Голову раскалывает невыносимая боль, а убийца смеётся, стоя надо мной. Чтение только усугубило ситуацию». Я знаю теперь, что психопаты жаждут признания и внимания, так что убийца наверняка будет крутиться поблизости, следя за полицией и ожидая моего ареста как подтверждения успеха своего блестящего замысла. От мысли о том, что этот человек где-то рядом, что он наблюдает за событиями и пытается ими манипулировать, у меня мурашки ползут по коже. Я притащила из сарая топор и держу его под рукой, съёжившись на диване под одеялом. Шторы на окнах задёрнуты. Телевизор включён на малой громкости, чтобы было не так страшно. Однако в душе нарастает и злость. Как кто-то посмел сделать такое со мной, с Джоанной, с Джеймсом? И ведь это один из наших знакомых. который за что-то нас ненавидит ему известно о моей прозопагнозии и тревожности по его расчётам моё состояние делает меня слабой и гарантирует его безопасность опрокинув бокал шираза я сжимаю зубы нет я не позволю негодяю уйти от возмездия сказать-то легко где-то в уголке разума поселяется коварный шепоток, сочичащий отраву сомнения и подтачивающий мою решимость. Однако я заглушаю его. Первый шаг уже сделан. Взяв книги в библиотеке, я вооружилась знаниями, а знание даёт силу. Джинсы сползают с бёдер. Приходится найти пояс. Я вспоминаю, что у меня было золотое обтягивающее коктейльное платье с вырезами на талии. Сейчас бы оно село на меня как влитое. Правда, Джоанна, как я не без улыбки подозреваю, давным-давно отдала его вместе с другими моими нарядами для вечеринок в благотворительный фонд. Однако, если я похудею ещё хоть немного, вид у меня будет совсем ужасный. Всё же надо позавтракать как следует. Яйца, тосты и чай. Я ем стоя, над раковиной, глядя в окно. В саду ищут червяков чёрные дрозды, а пара жирных голубей расхаживает по крыше сарая. Моё внимание привлекает какое-то движение. На соседнем участке мужчина возится с бамбуковыми шестами и бичёвкой. Кроме как Аланам Быть ему некем. Тот любит держать свой сад в порядке. Хотя время едва 8 утра, я натягиваю пальто и выхожу на улицу. К моему приятному удивлению, довший вчера холодный ветер стих. Утреннее солнышко как-то даже начинает пригревать. Алан, когда я кликаю его по имени, просияв с готовностью бросается ко мне через грядки. На нем заляпанные грязью резиновые сапоги и бейсболка. У меня, пока я добираюсь до изгороди, промокают ноги и штанины внизу. Рано или поздно придется взяться за газон. Вообще, садом занималась Джоанна, хотя стричь траву она нанимала какого-то студента из дома 28. Еще бы узнать, кого именно. «Болтаем через забор, как две старые кумушки». замечает Аллан. «Решил вот заняться сегодня бобами и горошком, а то весна уже чувствуется по-настоящему. Говорят, к следующим выходным будет до 20 градусов». Он продолжает в том же духе еще некоторое время, где он собирается высадить душистый горошек и как борется со слизнями, кофейной гущей, которую берет в одном городском кафе. Пока до него наконец не доходит, что мне, наверное, тоже есть что сказать, и я подошла не просто так поболтать. Я хотела попросить кое о чём, смущаясь и краснея, говорю я. Мне неловко обращаться за должением, и я с трудом заставляю себя выдавливать слова. Зато Алан буквально расцветает, как будто я удостоила его высочайшей чести. при том, что он ещё даже не знает, о чём речь. Нельзя ли немного попользоваться вашим компьютером? Наш забрала полиция, и я собираюсь продолжить, мол, я быстро, но если откажете, то не обижусь и прочее. Однако он, недослушав, тут же соглашается. Снова переведя разговор на своё, Алан показывает жестом, чтобы я пролезла через дыру в изгороди и обещает приготовить кофе, пока компьютер загружается. Я с удивлением понимаю, что, видимо, у нормальных людей обычно всё так и происходит. Они просто просят о чём-нибудь, и другие с радостью помогают. Никто не лезет из кожи вон, не мучается над выбором слов и не думает, чем отплатить за пустяковое одолжение. Один даёт, другой принимает. Ничего особенного. Для меня это буквально откровение. Насколько же я осложнила себе жизнь, отгораживаясь от людей. Следуя за Аланом через его участок, я оглядываюсь на наш дом. Отсюда отлично просматривается комната Джеймса, да и в ванной, несмотря на матовое стекло, видны все флаконы шампуня. Делаю себе мысленное напоминание всегда опускать жалюзи. Входя, я снимаю у задней двери промокшие кроссовки и носки. Алан, не слушая моих возражений, берёт их, чтобы положить сушиться на отопительный котёл. Кухня здесь не обновлялась с момента постройки дома. Столешницы в царапинах, дверцы шкафчиков обшарпаны и потёрты. Окна запотели от испарений. Все свободные поверхности чем-то загромождены: ящиками с помидорной рассадой, кипами газет, коробками с патронами для дробовика. На столе изящно ест из своей миски сухой корм кошка. Джоанна никогда и в рот не брала ничего, что приносил нам Алан. Это на ваш страх и риск. говорила она нам с Джеймсом, когда мы принимали от соседа блинчики или домашний бузинный лимонад. Надо будет сказать ей, что она была права. Думаю я и тут же вспоминаю, что поведать про кошку уже некому. Горе вдруг накатывает на меня с такой же силой и болью, как в самое первое утро. Алан, конечно, ничего не замечает. Он наконец заварил кофе. Я тайком снимаю пару кошачьих волосков с ободка кружки и, по-прежнему, треща без умолку, со щенячьим восторгом тащит меня через весь дом. Компьютер стоит в выходящей на улицу комнате, превращенной в кабинет. Здесь холодно, окна текут. Обои, бледные розочки и серебристо-серые полоски вздулись от сырости. Из мебели только большой стол и офисное вращающееся кресло. Мне вдруг вспоминается одна из моих первых скоротечных работ в Лондоне. На рождественской вечеринке я оседлала сидевшего на таком классного парня, менеджера по продажам, и мы неистово закрутились. Его лицо в моём декольте, ладони на заду, У меня в руке бокал дешёвого белого вина, которое выплёскивается на остальных коллег. Те, подбадривающие, выкрикивают что-то. Во всяком случае, так мне казалось тогда. Однако на следующее утро кто-то накатал жалобу, и меня уволили. Меня, но не парня. Не могу даже припомнить, как его звали. Событие вдруг предстаёт в ином свете, скорее не ловкой глупостью, чем бурным весельем, и я стараюсь поскорее выбросить его из головы. Алан усаживает меня в кресло и принимается хлопотать с настройкой высоты и наклона спинки. Блуждая взглядом по столу, я натыкаюсь на обрывки чужой жизни. Пачка выписок с банковского счёта, извещение из больницы с приложенным буклетом о профилактике заболеваний простаты. Выцвевшие открытки и небольшая кучка вырезанных из газет купонов на скидки. Там и сям цветными флажками выделяются самоклеящиеся листочки с важными паролями и защитными кодами. Настольный календарь от местного похоронного бюро с обведённым шариковой ручкой датами, брошенная на пол дороге судоку. Я старательно отвожу взгляд. Есть какая-то чудовищная интимность в окружающих меня чужих медицинских и денежных заботах. Запустив браузер, алом так и остаётся торчать у меня за спиной. Я стискиваю зубы. Он что, всё утро намерен за мной наблюдать? Это связано с моим здоровьем, нахожусь я вдруг. Ну, тогда я вас оставлю, говорит он, хлопнув в ладоши. Если что понадобится или возникнут проблемы, просто крикните, я буду в саду. Только услышав, как за спиной захлопывается дверь, я наконец позволяю себе немного расслабиться. пытаюсь отыскать в интернете хоть какую-то информацию о Баварии. Материалов по дорожно-транспортным происшествиям в окрестностях много, но или год не тот, или машина другая. Ищу по имени Роберта и нахожу упоминание о его смерти в архиве местной газеты. В заметке итог судебного разбирательства выражен формальной фразой Коронерское дознание в отношении смерти Роберта Бейли 32 лет в автомобильной аварии на Дроверс-Роуд в ноябре признало произошедшее несчастным случаем. Всего одно предложение в единственной статье местного издания 20-летней давности. Вот слабый отпечаток, оставленный робом в цифровом мире. Авария произошла... До того, как вся наша жизнь стала записываться и загружаться в сеть, чтобы оставаться там навсегда. Призрачная тень Роберта всё бледнеет по мере того, как уходят те, кто его помнил. Джоанны тоже уже нет. Теперь остались только мы с Джеймсом. И ещё кто-то третий, неизвестный нам. Я вбиваю в поиск Шафера, Гэри Брауна. У меня мало что есть на него, только фото 20-летней давности и имя в свидетельстве о браке. Может быть, тоже пилот? Если он был ровесником Роба, значит, сейчас этому Гэри немного за 50. В итоге у меня остается два главных кандидата, оба из Великобритании. Пилоты коммерческих авиалиний, близкие по возрасту, но один из них черный. Я смотрю на фото второго, с сильной проседью в волосах и характерными полными губами. Действительно ли он тот самый Шафер? Работает в компании Bright Air. Штаб-квартира за границей, зарегистрирована на Кипре. Зайдя на их веб-сайт, я переписываю номер телефона. Не знаю пока, что мне делать с найденной информацией, но она кажется важной и может нести потенциальную угрозу. Вдруг этот человек затаил на нас с Джоанной злобу и вершит что-то вроде кровной мести. Войдя на свой форум, я просматриваю новые сообщения в поисках знакомых ников. Один из постоянных посетителей, мистер Мигрень в кавычках, прошёл очередную томографию. У него неоперабельная опухоль мозга, которую много лет удавалось сдерживать, но сейчас состояние снова ухудшилось. Сколько за всегда те форума за эти годы просто исчезли в какой-то момент. Иногда потом появляются близкие и рассказывают, что произошло. Благодарят за поддержку в течении болезни. А мы, выжившие, думаем, кто будет следующим. Я выхожу ничего не написав. Мне невыносимо мысль, что тот же Роулинсон будет это читать и делать выводы. Затем я ищу, что написали об убийстве Джоанны. Шоком для меня становится фото нашего дома на странице местных новостей BBC. Белый тент у двери и полицейская лента вокруг лужайки перед фасадом. В репортаже также крупный план цветов и свечей возле входа. Среди других выделяется букет с открыткой Саймона. Ни чита прочим, купленным в супермаркете гвоздичками. На сайте местной газеты подробностей куда больше. От цветного фото сестры на экране у меня перехватывает дыхание. Мы непривычны к вниманию журналистов. Однако снимок очень неудачный, сделанный несколько лет назад, когда она носила ту кошмарную чёлку и ещё не перешла на низкоуглеводную диету. Глаза у Джуаны на фото полузакрыты, а рот наоборот как-то распущен, словно она собирается отправить в него что-то съестное. Откуда только такое взялось? Ни один хорошо знавший её человек не прислал бы подобное. Она сочла бы это личным оскорблением. Сестра всегда безжалостно инспектировала свои фотографии и выкидывала все, изображавшие её в невыгодном свете. Теперь я знаю, что могу для неё сделать. Надо будет раскопать какой-нибудь хороший снимок, где она с обесцвеченными волосами и на пике увлечения системой Аткинса. И отправить в газету. Тот ужас, который там сейчас, это просто неправильно. Там как будто совсем другой человек. Раздаются тяжёлые шаги по лестнице. В комнату, приоткрыв дверь, заглядывает Аллан. «Может быть, принести чего-нибудь? Чашку чая, например?» «Нет, спасибо. Я уже почти и всё». Он подходит ближе. «Ох, Сара, не стоит вам на это смотреть!» Только расстраиваться лишний раз. Лишний раз? Я всё время сама не своя от горя. Хочу послать туда другое фото. Здесь она на себя не похожа. Алан смотрит на экран поверх моего плеча, так что я чувствую ухом его кофейное дыхание. Да уж, совсем никуда не годится. Сегодня как раз, я надеюсь, подъедет Джеймс, чтобы снять видеообращение. Нам нужно вызвать в людях сочувствие, а Джоанна тут выглядит какой-то слабоумной. Он умолкает на полусловие. Простите, дорогая, вы ведь знаете, что я всегда высоко ценил Джо-Джо. Правда? Покопавшись в воспоминаниях, я понимаю, что он действительно очень тепло к ней относился, да и вообще ко всем нам. И потратил немало времени, пытаясь войти в нашу жизнь. А когда приедет Джеймс? Я бы тоже хотела с ним повидаться. Может, всё же уговорю его переехать обратно домой? Он сказал только, что будет немного попозже. Да уж, племянник терпеть не может давать определённых обещаний. Джеймс когда-нибудь говорил с вами об Атце или о Баварии, в которой тот погиб. Мы уже опять на кухне, и я нехотя соглашаюсь выпить ещё чаю. Переложив кипу приходских журналов с табурета, я усаживаюсь, пока хозяин хлопотно ищет чистые кружки. Я пыталась найти что-то о ней в сети, Ну, отвечаю Талан ставят чай на стол и занимая позицию напротив меня. Тогда интернет только развивался. Далеко не все газеты выходили в онлайн-версии. Это надо ехать в британскую библиотеку, в Лондон. Мы с Джеймсом поговаривали о том, чтобы туда выбраться, но знаете, как оно бывает, дела, заботы, вот всё как-то и откладывалось. Я киваю. Сама так полжизни отложила на потом. Допиваю чай, стараясь не замечать, как пальцы липнут к столу и отодвигают табурет. Мне надо домой. Лучше быть рядом с телефоном, вдруг какие-нибудь новости. Только возвращайтесь тоже через сад, предупреждает Алан. Пока вы были наверху, там снаружи слонялись какие-то, фотографировали. Словно им тут достопримечательность. Если не уберутся, я их водой из шланга окачу.